Алёшин, вы, кажется, сошли с ума. Так как вечером во вторник ваш отец сам просил Наташу сделать вам честь быть вашей женой, вы же этой просьбе были рады, чему я свидетель. То согласитесь сами, ваше поведение в настоящем случае несколько странно. Знаете ли вы, что вы делаете с Наташей? Во всяком случае, моя записка вам напомнит, что поведение ваше перед вашей будущей женой в высшей степени недостойно и непомышно. Я очень хорошо знаю, что не имею никакого права вам читать наставление, но не обращаю на это никакого внимания. После скриптум, а письме этому она ничего не знает и даже не она мне говорила про вас. Я запечатал записку и оставил у него на столе. На вопрос мой слуга отвечал, что Алексей Петрович почти совсем не бывает дома и что и теперь воротится не раньше, как ночь перед рассветом. Я едва дошёл домой. Голова моя кружилась, ноги слабели и дрожали. Дверь ко мне была отворена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 Я придвинулся стул и уселся лицом к нему у стола. Старик нагнулся слегка ко мне и начал полушептом. «Смотри, не гляди на нее. и показывай ей, как будто мы говорим о постороннем. Это что у тебя за гость такая сидит?» «После вам все объясню, Николай Сергеевич. Это бедная девочка, совершенно сирота, внучка того самого Смита, который здесь жил и умер в кондитерской. А, у него была и внучка. Но, братец, чудак же и она, как глядит, как глядит».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 «Так, чем-нибудь, коль такая несчастная, но теперь нельзя ли, брат, ей сказать, что она ушла, потому что поговорить с тобой надо серьезно?» «Да уйти от ей некуда. Она здесь и живет». Я объяснил старику, что мог, в двух словах прибавив, что можно говорить и при ней, потому что она дитя. «Ну да, конечно, дитя. Так ты, брат, меня ошеломил, с тобой живет, Господи, Боже мой!» И старик в изумлении посмотрел на нее еще раз.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 Но прежде, так как я сам теперь соображаю, надо бы тебе объяснить некоторые обстоятельства, чрезвычайно щекотливые обстоятельства. Он откашлялся и мельком взглянул на меня, взглянул и покраснел, покраснел и рассердился на себя за свою ненаходчивость, рассердился и решился. «Ну да, что тут еще объяснять?»